Наталья Павлищева Жанна Дарк Кто любит меня, за мной! Предисловие Франции кто поможет, веру в нее храня? Если не я, то кто же? Кто же, если не я? Воскресенье, 6 марта 1429 года в Шиноне обещала быть солнечным и теплым так и случилось только к вечеру все-таки принялся накрапывать мелкий дождь стоило копытом красавца коня зацокать во дворе слуги опрометью бросились к приехавшему хозяину Жиль жильдере ждать не любил самый богатый человек франции мог себе это позволить 24-летний барон легко соскочил на землю, не глянув на своих сопровождающих, бросил поводье в руки подскочившему конюху и поспешил в дом. Вокруг засуетилась, стараясь угодить множество людей. Не обращая внимания на привычное мелькание слуг, Жиль прошел к себе, на ходу распоряжаясь, что подать к столу. Он сильно проголодался. По пути встречались одни захудалые таверны, в которых ни за что не сыскать яств готовившихся его поваром, привезенным еще и замка Тифош. Барон предвкушал удовольствие от хорошей еды. Немного погодя, приведя себя в порядок и насытившись, он с кубком прекрасного вина в руке, вытянув ноги к огню, слушал сообщение своего ближайшего помощника, о событиях, произошедших в Шиноне за время его отсутствия. А еще появилась какая-то деревенская девчонка, которая твердит, будто слышит голоса. Жильдере был в прекрасном расположении духа, а потому усмехнулся. И чего хочет? Пытается добиться встречи с Дофином. А, -а, -а целительница? Нет, твердит, что она та самая дева о которой были пророчества, что она спасет Францию, снимет осаду с Орлеана и коронует в Реймсе дофина. Последние слова Бартоломе произносил с опаской, потому что барон повернулся к нему всем телом и внимательно слушал. И что? Нашлись те, кто поверил? Когда барона что-то занимала или удивляла, Его правая бровь приподнималась, и выражение красивого лица становилось насмешливым. Бартоломи перевел дух. Жильдре не швырнул в него кубком. И то хорошо. «Верят. Все верят, что действительно спасительница. Даже солдаты как с ума сошли. Хоть завтра в бой. А дофин?» «У дофина она еще не была. Тут боится» дере поднялся на ноги. «Пойдем». «Куда?» «Пока я буду одеваться, разузнай, где она остановилась. У кого живет?» «Монсеньор, она так себе и ходит в мужской одежде. Обычная крестьяночка». Барон вытаращил глаза на своего помощника. Дом потряс его хохот. «Мне не нужна деревенская девка. Я хочу видеть ту, что называет себя девой. Так я велю ей прийти завтра поутру. Пойдем сейчас. Ты что, боишься? Уж не ведьма ли она? Бартоломе опасливо перекрестился, но замотал головой. Не, вроде от священников не шарахается. Говорят, проверяли. Шинон невелик, и хотя пробираться по загаженным улицам было довольно трудно, а сама девушка поселилась не в лучшем районе города, гостиницу разыскали быстро, и приключений по пути не случилось. Услужливо освещая дорогу барону и сам стараясь не вляпаться в нечистоты, Бартоломий ломал голову над тем, к чему жили Дере, эта крестьянка из Домреми. Но спрашивать не решился, потому как сдержанность никогда не была отличительной чертой барона. Дом нашли легко, и саму девицу тоже. Она оказалась довольно рослой и симпатичной, правда, волосы подстрижены в кружок, как у пажа, и одета действительно в мужское платье. Но большие черные глаза хороши, в них светило что-то такое, отчего и сам Бартоломе вдруг поверил, что она не зря явилась в шинон. Барон не был столь сентиментален, Он оценивающе оглядел девицу и, не обращая ни малейшего внимания на ее возмущенное сопенье, уселся, снова вытянув ноги к огню. Конечно, здесь не было удобного кресла, желю де пришлось довольствоваться простым стулом, но это его не смутило. Чуть полюбовавшись огнем в небольшом очаге, он задумчиво произнес... С чего это ты решила сбежать из дома и отправиться из своего? Дом Реми, услужливо подсказал Бартоломе. Дом Реми в Шинон. Разве девушкам не положено сидеть дома и прясть пряжу? Или вообще нянчить детей? Первое смущение от появления барона у Жанны уже прошло. Она вскинула голову и усмехнулась. Это мне приказали голоса. «Что приказали?» «Чтобы я шла к дофину спасать Францию и короновать его в Реймсе!» Бровь Желедеры чуть насмешливо приподнялась. «Ты полагаешь, что королей коронуют крестьяне? Для этого и без тебя найдется немало желающих!» Бартоломи тихонько захихикал, но тут же осекся, потому что сам барон не смеялся. «Напротив, Он не спускал глаз девчонки, явно что-то прикидывая. Тревожно приглядывалась и хозяйка гостиницы Катарина. Ей совсем не хотелось, чтобы даже такой важный человек, хотя она не представляла, кто это, обидел девушку, жившую здесь уже несколько дней. Жанна хорошая девочка, и если твердит, что слышит голоса, значит так и есть. У женщины язык чесался заявить об этом наглецу, посмевшего рассеса посреди комнаты, не обращая внимания на остальных. Катерина уже открыла рот, чтобы сказать, но Жанна опередила, отвечая на замечание барона. Что же вы не сделали этого до сих пор? Вот теперь бровь в жиле приподнялась основательно. Ты за слом в карман не полезешь? Девушка чуть смутилась собственной дерзости. В ее черных глазах появилась непрошенная влага. Стараясь справиться с ненужными слезами, она вскинула голову повыше. Барон снова покусал свой уз и, видно, на что-то решился. Он поднялся, хлопнув себя по коленке. — Итак, ты хочешь короновать Дафина и снять осаду с Орлеана, а для этого готова вести за собой других. Так велели мне голоса. «Про голоса можешь рассказывать кому-другому», – махнул рукой Жильдере. «А вот встречу с дофином я тебе устрою». «Но», – его палец поднялся вверх, – «только если ты поклянешься слушаться меня во всем». И тут девчонка замотала головой. «Я не могу такого обещать». «Что?» «Я не могу обещать слушаться вас во всем, потому что не знаю, чего вы от меня потребуете». «Вдруг это будет не то, что я должна сделать?» Барон откровенно хмыкнул. Его глаза стали насмешливыми. Приблизив лицо к лицу Жанны, он внятно объяснил. «Я хочу того, чего и ты. Освободить Францию и короновать дофина». Уже тише, словно для себя добавил. «Может, тогда он отдаст долги?» Девушка замерла. Не знаю, что говорить и делать дальше. Уж очень странный посетитель. Но Жильдере времени терял. Слушай меня внимательно. О нашей встрече никто не должен знать. Никто. Понимаешь, даже на исповеди молчи. И ты тоже. Он не глядя, ткнул пальцем в стоявшую хозяйку гостиницы. При любой встрече, где бы она ни произошла, не подавай вида, что узнала. «Ты когда-нибудь видела дофина?» «Нет». «Завтра к тебе придет Бартоломе. Это он». Палец также мимоходом кнул слугу. «И подробно расскажет, как дофин выглядит. Кроме того, я пришлю женщину, которая поможет тебе одеться поприличней. Ко двору не ходят в таком виде». Барон с легким презрением оглядел Жанну с ног до головы. Больше он не собирался ничего объяснять. Хватит с деревенской девчонки и этого. И все же у самой двери обернулся. Ты хочешь вести за собой людей против англичан? У меня есть люди и оружие. Я позволю тебе повести их. Под своим присмотром. У самого выхода из дома провожавшая непрошенных гостей Катарина все же успела шепнуть Бартоломе. Кто это? Тот с удовольствием хмыкнул. жиль дере барон де Лаваль!» Барон, услышав эти объяснения шепотом, залился смехом. Пока возвращались обратно, Бартоломий размышлял над произошедшим. Он дивился задумки жиля де Ре и той активности, с какой барон взялся за дело. С одной стороны, понятно. Дать дофину деньги на армию и наблюдать, как они утекают в бездонные карманы ближайшего помощника короля и его главного заемщика Шамбелана де Тремуэля безо всякой надежды быть оттуда возвращенными, занятие не слишком приятное. С другой, зачем барону де Лавалю эта девка? Что, без нее дофина уже никак не подвигнут на хоть какую-то активность? Вздохнув, Бартоломе сам себе признался, что никак. Дере прав, еще немного, и армия проез то, что осталось у Карла от подачки барона после оплаты процентов по долгам Тремуэлю. И если к этому времени ничего не изменится, то все траты были зряшними, вернее попросту обогатили кузена барона этого толстого ненасытного Тремуэля. Тут не то, что крестьяночку привлечешь к делу, но и кого похуже. А девка-то ничего, даже свет в глазах какой-то есть. Может, она и впрям слушает эти голоса? Народ верит, что слышит. Сам Бартоломе сомневался, что у Господа не нашлось никого получше. Нет, не девчонка, а дофина Карла, чтобы посадить на французский трон. Нашел, кому помогать. Слуга незаметно перекрестился, Прошептав слова извинений Из-за богохульства. Пути господни неисповедимы. Кого выбрал, того выбрал. Хотя по нему так лучше вон барона. А что, чем не король? Умен, красив, образован. Столько книг прочел, Другой за всю жизнь и не увидит столько. Великолепный наездник и фехтовальщик. Лучше него никто не владеет оружием. К тому же богат несметно. Дере – самая богатая землевладельца во Франции, что той, которая принадлежит бурскому королевству, что той, которая пока под англичанами и бургунцами. И королевская кровь в нем тоже есть. Немного, но есть. В общем, Бартоломий искренне считал, что Господу лучше бы сделать королем его хозяина. Жиля Дере барона де Лаваля чем этого вечно сонного дофина Карла, названного собственной матерью незаконно рожденным. Но Господь не советовался взбартоломе, потому оставалось лишь молча сокрушаться. Имя барона ничего не говорило ни Катарине, ни Жанне. Они были слишком далеки от королевского двора. А вот сам Жильдере их попросту потряс. Когда за нежданными гостями закрылась дверь, хозяйка примчалась в комнату девушки и с порога замотала головой. Уж не знаю, что и сказать. Такой весь важный и страшный. Жанна сидела бледная, как полотно. Катарина беспокойно заглянула ей в лицо. — Что ты? — Точно в преисподню заглянула, — прошептала девушка. — Господь с тобой, Господь! Губы Жанны шептали молитву. «Надо завтра твоего рыцаря Бертрана этого спросить. Может, он чего скажет?» Девушка только кивнула. Заснуть Жанна не смогла до самого рассвета. Стоило закрыть глаза, перед мысленным взором вставало красивое лицо странного посетителя. Жиль-де-ре. Знать бы еще кто это? Вёл себя так, словно он хозяин Шинона и вообще жизни. Что-то говорил о долгах дофина, который тот не торопится вернуть. Ему, что ли? Неужели дофин что-то должен? Жанне в голову не могло прийти, что Карл мог кому-то задолжать. Разве он не самый богатый человек во Франции? Разве не ему принадлежит всё в стране? Но довольно быстро мысли вернулись к самому жилю дыре его лицо вызывало двойственное чувство красивое мужественное и умное оно почему-то пугало словно внутри у барона пряталось нечто такое не испытание ли это ей девушка тщетно пыталась прислушаться в надежде что голоса подскажут как быть оставалось думать самой. И все же ей надоело бояться. Жанна твердо верила, что Господь ее не оставит. Она ведь не делала ничего плохого, кроме разве ухода из дома против воли родителей. Это было ее грехом и ее болью, а потому через некоторое время мысли вернулись к домреми и родным. Почти до рассвета девушка вспоминала свой дом и детство, когда все было таким простым и понятным. А если что не так, можно спросить у матери.